БОЛЕЗНИ ПУСТЫНИ Пребывание в состоянии обиды не проходит бесследно. Давайте познакомимся с тем, какие негативные последствия может принести это состояние. Чем грозит нам, образно говоря, длительное пребывание в пустыне? Первое следствие обиды. Представьте, что вы сидите в комнате или на кухне и из большого блюда едите очень вкусные румяные пирожки. А вместе с вами в этой же комнате находится еще какой-то человек. И вот он просто подходит и, не спросив, можно или нет, берет с блюда один из ваших пирожков и с аппетитом ест его. Потом говорит «хороший пирожок, вкусный». Потом он берет ключи из вашей сумки или из вашего кармана, без спроса садится в вашу машину и уезжает, радостно сказав вам «Встретимся вечером!». А потом вы открываете свой кошелек, и, оказывается, он еще прихватил при этом все ваши деньги. Какие чувства у вас в такой ситуации родятся? Радость, удовлетворение или гнев, досада? Желание отомстить этому человеку или на худой конец прокричать ему в форточку вслед какую-то гадость? Что еще можно сделать? Перестать общаться. Еще можно попробовать объяснить вашему обидчику по-хорошему, что он поступил неправильно. А можно попытаться поступить с ним примерно таким же образом, чтобы он понял, как это неприятно. В моей жизни была подобная ситуация. В юности я некоторое время жил в одной комнате с похожим человеком. Ничего не могу сказать, он был в целом ни плохой, ни жадный. Когда у него была возможность, он чем-то угощал меня, помогал, но при этом считал, что это дает ему право в любой момент брать мои вещи, без спроса. Например, у него нет полотенца или тарелки — никаких проблем, он влезет в мой шкаф и возьмет все, что ему нужно. Конечно. Мне это было неприятно, и я решил его проучить. У него был шкафчик, к которому он никого не подпускал. Там у него хранились какие-то дорогие вещи, дефицитные продукты, например, меда. И вот я достаю его банку меда и спрашиваю. «Тебе положить?» Он очень обиделся. Не могу сказать, что это был красивый поступок с моей стороны. Вообще, даже в такой неприятной ситуации, когда, например, у вас что-то берут без спроса, хороший человек не будет кричать, хамить, копаться в вещах обидчика. То есть обиды делают нас нехорошими людьми. Когда человек обижается, он хочет отомстить. У него в душе появляется злоба. А злоба приводит к тому, что он делает отвратительные вещи, то есть сам становится нехорошим человеком. Однажды, две с половиной тысячи лет назад, где-то в Индии, Будда беседовал со своими учениками и с жителями ближайшего селения. И вот люди сидели, слушали, а после беседы к Будде подошел один из слушателей и плюнул ему в лицо. «Будда!» Не моргнув глазом, спросил, — У вас есть что сказать мне? Слушатель не ожидал такой реакции. Он задумался и ушел. Явился на следующий день и после очередной беседы принес Будде огромную гирлянду из цветов. А тот, снова не моргнув глазом, спрашивает, — У вас есть что сказать мне? Слушатель не выдержал. «Что вы за человек такой? Вчера я в вас плюнул, сегодня букет подарил, а вы все об одном и том же. Есть ли у меня что вам сказать?» А Будда ответил. «Просто я не ваш раб. Я не хочу, чтобы вы решали, как мне реагировать. Не хочу отдавать вам ключи от своего счастья». «Что это значит?» Если мы отреагировали так, как хотел бы обижающий нас человек, я сейчас имею в виду реальную обиду, как в истории с Буддой, это означает, что нас как бы запрограммировали. Меня обижают, я обижаюсь. То есть обидчик решает, как мне себя чувствовать. Когда человек обижается, он программируется другим человеком. Вспомните мою историю с медом. «Сосед взял у меня какие-то вещи, я взял его мед, он гневается на меня и делает мне еще что-то неприятное, я гневаюсь на него и делаю еще что-то, и так будет бесконечно». Это называется «вовлекать в порочный круг мести». То есть карма будет продолжаться, продолжаться и продолжаться. Может быть, даже так, что и в следующей своей жизни – Человек не сможет вырваться из этого порочного круга и будет мстить. А это, как мы уже выяснили, практически наркотик. Отрицательные чувства — наркотик. Месть — наркотик. Злоба — наркотик. И многие настолько пропитываются им, что отказываются от возможности разорвать этот порочный круг. Но об этом чуть позже. Второе следствие обиды. Когда мы обижаемся, мы причиняем боль сами себе. В древнем эпосе Махабхарата есть такой эпизод. Герой, потерявший всех своих сыновей на войне, говорит, «Я ощущаю страшную несправедливость, как описать мои чувства, как если бы я взял металлический шар, раскорил его на огне до бела и носил с собой...» прижав к груди, чтобы бросить его в лицо своим врагам, как только я их увижу. Но пока я держу этот раскаленный шар у своего сердца, и страдания мои невероятны. Так кто страдает больше? Тот, кто обижен и хочет мстить, или тот, кому мстят? Обиды причиняют боль. Нам плохо от обиды. Но человек держится за нее, держит ее у сердца, чтобы потом, если что, кинуть ее в того, кто обидел. Иногда это проявляется с раннего детства. Видели, как ребенок, например, загоняет случайно себе занозу в палец, а потом всем ее показывает. Не пытается вытащить, а ходит и показывает свой пальчик с занозой родителям и всем окружающим. Колючка причиняет боль, но она... Способ обратить на себя внимание. Есть фраза, которая мне очень нравится. «Обида — это яд, который мы пьем в надежде, что умрет наш обидчик». Образно, правда? Только вот незадача в том, что мы можем отравиться ядом гораздо раньше, чем подействует он на нашего обидчика. И Лев Толстой, которого я уже упоминал, пишет, «Как не вреден гнев для других людей!» Он более всего вреден тому, кто гневается, и всегда гнев вреднее того, из-за чего гневаешься. Обида — это яд. Третье следствие обиды. Обида оскверняет сердце. Это особенно опасно для тех, кто стремится выстроить свои отношения с Господом, стать лучше, успокоить свой разум так как в оскверненном разуме невозможно спокойствие, невозможен духовный опыт, а обида оскверняет разум, как ничто другое. В одной американской школе провели интересный эксперимент. Вы, вероятно, знаете, что в последнее время в Америке много случаев, когда ученики приносили на уроки оружие, и это плохо заканчивалось. Так вот, одна учительница, очень мудрая женщина, Решила детям показать, что с ними происходит, когда они копят гнев и обиду. Она попросила каждого принести из дому по одной картофелине. И когда дети принесли, она сказала, «Напишите на своей картофелине имя того, на кого вы обижены». «А можно двоих?» — спросили дети. «Можно?» — ответила учительница. «А троих?» «Картошка крупная! Пишите, сколько хотите!» И каждый написал. И списали мелким шрифтом все картофелины. И учительница говорит им, «Теперь кладите картофельные вот в этот мешок». И поставила наполненный мешок в углу комнаты возле доски. Проходит день, второй, третий. Картошка начинает плохо пахнуть. Очень плохо пахнуть. Дети стали возмущаться. «Уберите мешок отсюда!» «Нет», — говорит учительница, — «пусть стоит, чтобы вы могли понять, что происходит в ваших сердцах. Вы написали на картофелинах имена своих обидчиков. Теперь представьте, что сердце каждого из вас — вот такая картофелина. Вот так же сейчас и в ваших сердцах пахнет». Такой вот интерактивный метод обучения. По-моему, очень образно и доходчиво. Чем больше мы обижаемся, тем хуже для нашего собственного сердца, для нашей души. Четвертое следствие обиды. Обида отнимает время и энергию. Представьте, вы проснулись рано утром, у вас есть какие-то планы например, заняться спортом, почитать, навестить родственников и так далее, и вы получаете письмо от неприятного вам человека. Он пишет вам какие-то гадости. И все ваши планы летят в пропасть, потому что вместо того, чтобы заниматься своими делами, вы начинаете думать, ну, почему он мне это написал, что ему ответить, как он мог так сказать, почему он так сделал... Нет, надо ему объяснить, что он неправ, а если я скажу вот это, а если он мне ответит вот так, и все это крутится у вас в голове, крутится час-два, и в итоге весь день испорчен. Уйму времени мы тратим на мысли о том, как мы будем объясняться с обидчиком, о том, что можно ему сказать, как убедить его в том, что он неправ. Энергия, полезная энергия, которую мы могли бы использовать на благо, уходит на то, чтобы раскручивать обиду, проигрывать в кавычках возможный разговор, придумывать аргументы. Были у вас такие моменты в жизни? Вспоминайте. Обида превращает нас в своего раба и заставляет нас служить ей, работать на нее, лишает нас возможности заниматься какими-то продуктивными делами, Вся наша энергия уходит в эту «черную дыру» в кавычках. Та самая энергия, которую можно было бы направить в позитивное русло, на то, чтобы преобразить себя, преобразовать мир, на то, чтобы в конце концов прийти к Богу, а мы тратим ее на глупости, на ерунду. В связи с этим есть очень хорошая история про Нельсона Манделу, известного борца с расизмом, первого президента Южноафриканской республики. Он был образованным человеком, адвокатом, просидел в тюрьме 27 лет просто за то, что отстаивал права чернокожего населения. И когда его, наконец, выпустили из тюрьмы, он не поднимал никаких вооруженных восстаний, никому не мстил, хотя это было бы логично с обывательской точки зрения, правда, После того, как Мандела оказался на свободе, с ним встретился Билл Клинтон, президент Соединенных Штатов Америки. И Клинтон спросил, «Как вы относитесь к своим тюремщикам? Вы обижены?» «Нет», — ответил Мандела. Клинтон очень удивился. «Как? Человек просидел ни за что 27 лет и ни на кого не обижен». Никому не хочет отомстить? Двадцать семь лет это примерно половина жизни среднестатистического человека в той же ЮАР. Почему же? спросил Клинтон. Нельсон Мандела посмотрел на него и сказал. Потому что я хочу оставаться свободным. Потому что я хочу свободы. Я не хочу быть рабом той обиды или той злости, которую сам в себе выращу. Это очень важная вещь. Пороки порабощают нас. Такие вещи, как вожделение, гнев, обида, жадность, зависть, гордыня, иллюзия, легко становятся нашими господами. И они не знают милости. Им нужно все больше и больше. Один раз, поддавшись им, вы теряете свободу и независимость. И это очень страшно потому что человек, порабощенный пороками, способен на все. Практический момент. Битва с пороками. С чего начать, если вы знаете за собой негативные качества, плохие черты характера, все то, что принято называть пороками? Прежде всего, нужен разворот к духовной жизни. Молитва. Изучение священных писаний, служение Богу и людям. Под служением здесь подразумевается не полный отказ от собственных интересов и добровольное рабство, а в первую очередь ровное, доброжелательное отношение и готовность помочь. Очень действенная практика начинать день и завершать его искренним пожеланием всем счастья. Именно искренним, а не из-под палки. Это способствует очищению души и началу движения к свету. Пятое следствие обиды. Обида разрушает отношения. Отношения между людьми и отношения с Богом. Допустим, у меня были какие-то ожидания относительно другого человека, и он эти ожидания не оправдал. Например, Я хотел, чтобы он помог мне отремонтировать машину, а он вместо этого уехал отдыхать. Или, например, продавец сказал мне, что яблоки сладкие, а они оказались кислыми, и я обижаюсь. Обижаюсь на одного, на другого, на третьего, и в итоге я уже не хочу ни с кем общаться. Все плохие. Я закрываюсь в своей комнате с компьютером, никто мне не нужен. Лучше всего я себя чувствую один, а все вокруг плохие. Хотя на самом деле обижаться можно и на себя тоже. И к чему приводит это все? В итоге я не хочу никаких отношений, не хочу общаться, не хочу разговаривать. В лучшем случае отправлюсь куда-нибудь в Гималаи или уйду в монастырь. В худшем — сопьюсь или сойду с ума. А все от обиды. Я изначально неправильно строю отношения, в кавычках «отбрасываю» от себя людей. В результате обида приводит к тому, что у меня разрушаются вообще какие бы то ни было отношения. Обида накапливается и разрушает их. В конце концов, человек становится социопатом, Если в голове живут изначально неправильные установки, если человек не готов работать над собой, прощать, то обида поработит его, разрушит все отношения и разрушит его личность. Если человек не научился прощать, в его душе будет накапливаться боль, и в конце концов он разучится вообще с кем-либо общаться. Почему люди разводятся? не сошлись характерами или из-за тещи — это все ерунда. Главная причина — обиды, которые мы не умеем прощать и с которыми не умеем работать. Причинили друг другу обиды, не простили, расстались. Почему люди воюют? Почему иногда обиду несут в себе из поколения в поколение? Потому что обижаться умеют, а договариваться и прощать нет. Но иногда к счастью бывает так, что обидчики в кавычках и обиженные в кавычках все же находят в себе силы разобраться в произошедшем и начать строить нормальные человеческие отношения. Реальная история подобные ей в собственном окружении наверняка может найти почти каждый. Когда девочке было три месяца от роду, папа ушел от ее мамы к другой женщине. Мама восприняла это очень тяжело, впала в депрессию, могла говорить только о том, какой негодяй ее муж. Дочь с молоком матери впитала боль и обиду на отца, ежедневно слыша, какой отец подлец и как нехорошо он поступил. И в итоге дочь прожила сорок лет, будучи полностью уверена, что отец — монстр, который несправедливо поступил в отношении ее самой и ее матери. Она знала, что отец жив, но мама не хотела слышать ни о каком общении с ним. Правда, дочь, уже став взрослой, понимала, что такое, в кавычках, «культивирование ненависти» разрушает в первую очередь того, кто эту самую ненависть испытывает. Она видела, что ее мать, погрузившись в мысли о том, как плохо поступил ее уже давно бывший супруг, буквально отказывает себе во всем, в новых впечатлениях, в новых радостях, в новых чувствах. Она буквально сохла в своих воспоминаниях о том, что было много лет назад. Более того, она говорила, что, в кавычках, все мужчины негодяи, и, в кавычках, «никому из людей нельзя верить». И дочь начала задумываться, а не слишком ли это. Она понимала, что постепенно превращается в подобие своей мамы, недоверчивую, ненавидящую всех женщину, и начала работать со своими обидами. Она смогла переварить свои чувства, понять, что отношения между родителями — это одно — а между родителями и детьми это другое. Более того, пообщавшись с другими родственниками, она стала понимать, что, возможно, ее отец был не таким уж монстром, каким рисовала его мать. Да, он поступил некрасиво, но у ее матери чрезмерная подозрительность, обидчивость, дикая ревность проявлялись с самых первых недель брака. Все это привело к тому, что дочери очень захотелось поговорить с отцом. И как раз в это время ей позвонила девушка, которая представилась дочерью от второго брака отца. Фактически, это была единокровная сестра. Девушка сказала, что сейчас находится в их городе и хотела бы познакомиться и пообщаться. И дочь от первого брака согласилась навстречу. Произошло теплое дружеское общение. Дочь от второго брака рассказала об отце. Ведь старшая дочь о нем ничего не знала, где он живет, чем занимается, знала только со слов матери, что он, в кавычках, негодяй. И старшая дочь внезапно узнала, что у нее с отцом очень много общего, одинаковое увлечение, одинаковые склонности. Например, оба выбрали профессии, связанные с математикой, и оба любят шахматы. В итоге... Она встретилась с отцом уже лично. Это было сложно, поскольку они, как выяснилось, жили в разных государствах. Уже дочь, уже со своими детьми, поехала знакомиться с отцом спустя 40 лет. Было много слез и радости. Они смогли возобновить отношения. С тех пор они нормально общаются и ездят друг к другу в гости. Мать девушки вернее, уже взрослой женщины, так и не смогла окончательно перебороть свою обиду, но теперь она не препятствует общению дочери с отцом и даже стала чуть более спокойной и не говорит так часто о, в кавычках, «человеческой подлости». Может быть, и она когда-то найдет в себе силы сделать шаг навстречу окружающим ее людям. Если человек ставит свои ожидания выше, чем реальные возможности окружающих, ему становится очень сложно находиться в обществе, потому что он заранее боится, что его кто-то обидит. Механизм, в кавычках, примерно такой. Кто-то сделал нам больно, эта боль отложилась в памяти. Страх, который возникает у человека в результате боли, переносится на все остальное, и человек начинает бояться вообще любых личностных отношений. Если я не научился общаться так, чтобы не принимать все слишком близко к сердцу, не в кавычках культивировать боль, я буду пугаться любого личностного контакта. И в конце концов я перенесу эту боль и этот страх на отношения не только с людьми, но и с Богом. Человек, боящийся общения с людьми, отрицающий это общение, в итоге дойдет до того, что скажет «Ничего хорошего в других людях нет, правды на свете нет, человеческих отношений на свете нет, Бога нет». Такой человек не хочет любви, потому что думает, что слишком высока цена за эту любовь он начинает заранее бояться, что кто-то причинит ему боль, даже если у окружающих нет такого желания. Видели передачи про людей, которые закрываются в своих квартирах на много лет, практически не выходя на улицу и зарастая грязью? Это крайний случай такого мироощущения. Видели, как в магазине или в социальных организациях Какой-нибудь человек начинает общение с окружающими с хамства, с крика. Он как будто и не знает, что на свете есть вежливые слова и что можно общаться спокойным тоном. Такое происходит именно тогда, когда человек боится боли, боится обиды и начинает изначально видеть в людях только плохое. Вы когда-нибудь были в обществе недоверчивого человека? Мне периодически приходится общаться с такими людьми. Они говорят очень мало, но зато смотрят таким прищуренным оценивающим взглядом. Практически у них на лбу написан вопрос. «Ну, когда уже ты мне сделаешь какую-нибудь гадость?» И я вдруг ловлю себя на том, что мне хочется начать оправдываться. «Да я не хотел» я никаких гадостей делать не собирался, я вообще-то ничего плохого, я... Извините меня, пожалуйста. Почему так? Потому что эти люди уже сами себя во всем убедили. Даже если у меня по отношению к ним нет ни одной плохой мысли, они все равно найдут способ в чем-то меня обвинить. Они изначально чем-то обижены, в их сердце живет боль. И теперь они видят обидчиков везде. Люди становятся параноиками. Они везде будут искать врагов. Почему такое происходит? Человек не очищает регулярно свое сознание от различных неблагоприятных вещей. Он старательно сохраняет все негативные впечатления, разочарования, обиды. Если человек не переваривает все это, Его сознание искривляется, и он начинает видеть мир, как в кривом зеркале. Например, кто-то подходит к нему с приятным разговором, подносит стакан нектара, а человек отталкивает этот стакан и кричит «Меня хотели отравить в очередной раз! Я успешно раскрыл очередной заговор против себя!» Тезис Человек, у которого в душе состояние обиды, во всем видит минусы. У него везде враги, террористы, демоны, сектанты. Все у него плохие. Это искривленное восприятие мира. Какова будет реакция окружающих? Покрутят пальцем у виска, подумают, ну, все понятно, сумасшедший хотя сумасшедшими можно назвать всех нас почему из за наших неадекватных реакций доказательством служит тот факт что мы обижаемся это уже показатель неправильного восприятия мира просто кто то обижается меньше а кто то больше и доходит до такого вот клинического в кавычках состояния как люди из приведенных многию примеров почему нужно адекватно реагировать на окружающий мир, не тонуть в своих обидах. Окружающий мир — это проявление Бога, это сам Бог. А мы начинаем сражаться, биться, ругаться. Святой человек смотрит на мир и понимает, он смотрит в глаза Бога. А в кавычках «вечно обиженный» смотрит на мир и видит только свои обиды. Великий святой XX века Шрила Прабхупада, с вами Прабхупада, приводил такой пример. Некий человек утверждал, что совершил преступление в состоянии аффекта. Соответственно, требовалась судебно-медицинская экспертиза. И когда врачу сказали, что нужно освидетельствовать подозреваемого, он ответил, «Мне даже видеть его не надо». «Я и так могу написать бумагу, что он сумасшедший». У него спросили, «А на основании чего вы напишете такую бумагу?» Врач ответил, «Я целую жизнь практикую. Еще ни одного нормального человека не видел». О чем эта история? Не только о том, что человек, пошедший на преступление, уже находится в кавычках «за границами нормы», но и о том, что, к сожалению, все мы в большинстве своем склонны к обидам и негативу. И если человек не вычищает свое сознание, то рано или поздно эти искажения в его сознании накапливаются. И мы, сами того не подозревая, будем видеть мир сквозь призму этого искаженного сознания, в котором накопились непереваренные «зависть», Обида, зло, разочарование. И в этом одна из главных проблем современности. Конфуций сказал очень хорошую фразу. «Быть добродетельным значит быть свободным душой. Люди, постоянно гневающиеся на кого-нибудь, беспрестанно боящиеся чего-нибудь и отдающиеся страстям, не могут быть свободной душой. А кто не может быть свободным душой, Тот, видя, не увидит, слыша, не услышит, вкушая, не различит вкус. То есть, если человек попал в плен к порокам, таким как вожделение, гнев, жадность, обида, гордыня, то его видение реальности искажается. Акценты его восприятия смещаются полностью. Это не образное выражение, а реальное физическое явление. Если мы сильно обижены на кого-то, и в это время нам предложат роскошный обед из нескольких блюд, то почувствуем ли мы вкус того, что нам принесли? Не почувствуем. Вкуса никакого не будет, потому что внутри нас раскаленный очаг, и все уйдет туда. Иначе говоря, энергия растрачивается непродуктивно. Вы сейчас можете спросить, «Это все, конечно, хорошо». Но если меня и правда обидели, ведь не может быть, чтобы все обиды не стоили нашего внимания. Бывает и так, что ситуация очень серьезная. Например, если меня не просто дураком в интернете обозвали, а, скажем, против меня совершено преступление. Одна женщина, вдова, решила познакомиться по интернету с иностранцем. И вот ей написал этот, в кавычках, «военный летчик». По его словам, он служит в лагере Организации Объединенных Наций, а сын учится в закрытой школе в Англии. Поскольку мужчина работает по контракту, то не может пользоваться счетами и в настоящий момент не может помочь своему сыну финансово. И он попросил женщину, с которой переписывался, перевести 350 фунтов для сына. Дал реквизиты. Женщина заплатила из школы, в кавычках, Пришло письмо с благодарностью за оплату. Почему дама так легко поверила? Возможно, потому что, в кавычках, военный летчик не уставал ей писать о том, что влюбился в нее с первого взгляда, как только увидел ее фото в интернете, что он вдовец, что устал жить без любви и что при первой же возможности приедет познакомиться с ней и незамедлительно женится. Следующий шаг был такой. Иностранец, в кавычках сообщил, что у него скопилось много денег за время службы, и он хочет, потеряв голову от любви, конечно, открыть в Англии счет на имя этой женщины. Нужны только ее паспортные данные. Далее разыгрывается целый спектакль. «Военный летчик», в кавычках, якобы пересылает эти деньги из Германии в Англию и кладет в банковскую ячейку. Появляется юрист, который... В кавычках «переводит» эти деньги на счет на имя нашей дамы. Сумма — 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Но сразу после этого юрист сообщает даме, что такая большая сумма должна быть, в кавычках, «легализована», а для этого необходимо заплатить ряд пошлин. Сам, в кавычках, «иностранец» уже не может этого сделать, ведь счет-то на имя женщины и он просит ее заплатить пошины самостоятельно. А потом он непременно все возместит, женится на ней, и они будут жить долго и счастливо, конечно, с таким-то счетом, открытым на ее имя. И вот женщина отправляет все свои сбережения в Англию, чтобы, в кавычках, «легализовать счет». В ответ получает некие письма с печатями, Из бумаг следует, что все хорошо, но для того, чтобы окончательно устранить препятствия, нужно заплатить еще вот за это, и вот за то. А потом приходит письмо, в котором сказано, что со счетом возникли какие-то проблемы, и чтобы избежать преследования надзорных органов, снова нужно платить, платить и платить. И в итоге женщина закладывает квартиру, влезает в долги. И все для того, чтобы в кавычках легализовать какой-то счет, которого она даже в глаза не видела. Все это время ее в кавычках военный, конечно же, шлет ей бесконечные письма о своей великой любви. А потом выясняется, что этот в кавычках иностранный герой один из самых крупных мошенников в Европе и Соединенных Штатах, и ничего доказать нельзя. Никто не будет разбираться с тем, почему женщина добровольно переводила огромные суммы на сомнительные счета. Ей говорят, «Ну, вас ведь никто не заставлял, не так ли?» В итоге женщина и ее дочь остаются с большими долгами и квартирой, заложенной в банке. От стресса обе они начинают болеть. Дочери нужна срочная операция, и единственной надеждой становится их дача в пригороде, которая пока еще не продана и не заложена. Женщине удается выгодно продать дачу и более или менее разобраться с банковскими выплатами. Не буду останавливаться на финансовых подробностях. Скажу только, что в результате у дочери возникла обида на мать и страх. Она не небезосновательна. Считала, что мать не только повела себя предельно наивно, но и чуть не погубила их маленькую семью. Но так как девушка занималась духовной практикой, она много думала, для чего, в кавычках, им была послана эта жизненная ситуация. Что Бог хотел сказать? Она поняла, что Бог вылечил ее от иллюзорных привязанностей в этом мире. Увидела, что мама была олицетворением ее судьбы, В результате она смогла достойно пройти это испытание и вырасти личностно и духовно. У дочери осталась любовь и благодарность за эту ситуацию, а их отношения с матерью стали лучше и крепче. Конечно, если против вас совершено мошенничество, с этим должны разбираться компетентные органы. Мы же пока говорим об обидах, не о преступлениях, и впереди у нас разговор о том, как реагировать на обиды. А пока продолжим разговор об их последствиях. Практический момент. Научиться разговаривать. Казалось бы, что может быть проще? Но сколько обид в мире случается из-за того, что люди не пытаются разговаривать друг с другом, а сразу начинают орать. Опять свои носки разбросал. Господи, неужели так сложно положить их в ящик? Ну почему ты ведешь себя как идиот? Женщина, уберите свои сумки. Вы тут, елки зеленые, не одна. Давайте попробуем сказать о том, что нас волнует или даже раздражает, спокойно, уважительно и без крика. Вася! «Я понимаю, что ты вчера устал и не стал складывать вещи. Но если это сделать, нам обоим будет проще поддерживать порядок». «Простите, вы не могли бы немного подвинуть свои вещи?» При таком разговоре будет меньше и обид, и агрессии. В этом вам поможет книга маршала Розенберга «Язык жизни. Ненасильственное общение». Рекомендую ее прочесть. Шестое. Следствие обиды. У человека искривляется восприятие мира. В некоторых фильмах можно увидеть картину «Идет радостный, хорошо одетый человек с букетом цветов», а через несколько минут мы узнаем, что этот человек на самом деле шпион или преступник, а в букете у него взрывчатка. Человек, который лелеет свои обиды, как будто постоянно живет в таком фильме. Он во всем видит только плохое. Он подозревает во всех шпионов или террористов. Я уже рассказывал, что в юности мне не раз приходилось делить жилье с другими съемщиками. И вот однажды жил я в квартире с одним человеком и совершил какую-то небольшую ошибку. Неважно какую. Ничего страшного я не сделал, но человек расстроился, обиделся на меня. Я хотел исправить ситуацию, предлагал ему сходить куда-то вместе, предлагал приготовить обед, пытался что-то доброе сделать для него, но все мои попытки наладить отношения воспринимались как очередное оскорбление. То есть он не желал отныне даже допустить мысль о том, что у меня могут быть добрые побуждения, что я оплошал не потому, что я последний негодяй, а просто по невнимательности. Любое мое старание загладить вину встречалось в штыки. «Ты хочешь меня обидеть? Ты плохой?» В конце концов я оставил затею с примирением. Или еще такой случай. Я пришел на рынок и хотел купить малины. И вот стоят бабушки, малину продают. Спрашиваю у одной. «Можно попробовать?» «Попробуй, сынок». Я съел ягодку, но она мне не понравилась, кислая какая-то. Пока стоял в размышлении, то ли купить эту малину, то ли все-таки более вкусную поискать, другая бабушка мне и говорит. «Вот ходишь тут, пробуешь, а ничего не покупаешь, все понятно, пришел поесть задарма». Я подумал, неужели я так выгляжу? Неужели у меня на лице написано, что денег нет, и я хочу объесть бедных старушек? Конечно, никого я не объедал. Я даже не попросил попробовать ягоды из другой корзинки. Просто бабушка была настроена так, что ей казалось, «Я мошенник и дармоед, который пришел бесплатно полакомиться малиной».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 В мире бывают несчастные случаи, но все-таки основная причина, по которой люди болеют, — психосоматическая. Когда человек находится в состоянии разрушения, а обида, ненависть и разочарование — это разрушение, начинает разрушаться и его здоровье. Огромное количество людей болеет сейчас раком. Это настоящая эпидемия, а причина — чувство обиды. Можно по-разному объяснять, каким образом обида влияет на разрушение организма и, в частности, на возникновение рака. Я слышал такое объяснение: когда человек обижается, он отторгает людей. И это состояние отторжения в кавычках начинает действовать и в организме. Клетки начинают враждовать друг с другом, неудержимо разрастаться и возникает опухоль. Обида порождает болезни. Поэтому зачем болеть? Зачем портить себе жизнь? Приведу такой интересный пример. Ученые исследовали египетские мумии на предмет наличия раковых опухолей. Оказалось, что ни один человек из тех, чьи мумии были исследованы, не умер от рака. Так что же, древние египтяне не болели этой страшной болезнью?» Остается, конечно, вероятность того, что по какому-то совпадению ученым просто не попались мумии тех, кто умер от злокачественных опухолей. Но возможно также, что в те времена эта болезнь либо не существовала, либо была крайне редкой. А сейчас онкологию диагностируют едва ли не у 20% людей, и обида – один из тех «спусковых крючков», в кавычках, которые могут запустить эту болезнь. Обида, если она не переварена, не прощена, если мы не избавились от нее, представляет собой «ментальный багаж», «ментальные токсины», в кавычках, так называемую «аму». Согласно аюрведе, ама — это яд, который содержится в нас самих. И вот, представьте себе, в нашем сознании накопился какой-то большой кусок этой непереваренной гадости, Непереваренных негативных вещей, неисполненных желаний. И при этом у нас слабое эго. Что значит слабое эго? Я не имею в виду смиренного человека. Напротив, позитивный и смиренный человек — это человек с сильным эго, со здоровым эго, скажем так. В данном случае сильное эго — это не эгоизм, а умение быть цельной личностью, защищать свои убеждения, отстаивать свои ценности жить в соответствии с божественными законами а слабое болезненное эго как раз и порождает конфликты и обиды если человек сильный то его не так-то легко ранить или причинить боль наше тело в ведах называется кшетрой кшетра это слово можно перевести как поле или царство если эго сильное Если царь сильный, то в царстве все в порядке. Если же царь слабый, начинается бунт. Слабый царь, слабая душа, слабое эго не могут справиться с трудностями, обидами, неудовлетворенными желаниями, негативом. И это самое «слабое эго», в кавычках, слабый правитель, стремится спрятать то, что ему мешает в какие-то дальние закоулки. То есть вот это... Непереваренное «добро» в кавычках, обиды, агрессия, ама начинают скапливаться, в кавычках «бродить», диктовать свои условия. Но это не выход. Проблему нужно решать, а не засовывать ее куда подальше. Но слабое эго, слабая душа, слабое тело просто не могут справиться с проблемой, и ама перерождается в рак. Рак. Это некая самостоятельная вещь внутри, которая начала неконтролируемо расти. И тогда слабый царь спохватывается. И что он начинает делать? Как слабые цари подавляют восстание, уничтожают всех, кого не попадя? В данном случае это называется химиотерапия или радиотерапия. Человек начнет лечение, но вместе с болезнетворными страдают и хорошие клетки, и на этом, скажем так, клеточном уровне отчаяние или безнадежность становится еще больше. Очень важно понять: все злое, все негативное, все непереваренное в кавычках рано или поздно приобретает злокачественные формы в нашем теле. Нам нужно своевременно очищать наше сознание, если мы не хотим пасть жертвой всего этого. Лев Толстой однажды сказал, «Капля за каплей наполняется ведро, так и человек становится полон зла, хотя бы он собирал его понемногу. Если я не очищаюсь, понемногу во мне накапливается всякая гадость. Если я...» Не научился правильно реагировать на разнообразные уколы, в кавычках. Если я не научился прощать, переваривать зло, то капля за каплей зло будет копиться, пока в конце концов оно не победит меня. Нужно стремиться избавиться от обид и злости. И, конечно же, вести здоровый образ жизни. Негатив и обиды ⁇ одна из главных причин онкологических болезней. Практический момент. Груз обид. Как ни странно это прозвучит, непроработанные обиды – одна из главных причин накопления лишнего веса. Иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда человек вроде бы как и на диете сидит и спортом пытается заниматься, но вес не уходит. Когда такого человека начинаешь расспрашивать о его жизненных установках, Часто слышишь в ответ, как у него в жизни все плохо, какие все вокруг негодяи и подлецы. И в семье-то его не понимают, и на работе обижают. Поймите, наши обиды – это буквально груз, который мы тащим на себе. И проявляется он зачастую именно в виде жировых отложений. Так что если есть проблемы с похудением – Попробуйте вдобавок к диетам и спорту заняться улучшением своего духовного здоровья. Одна женщина, приходившая на мои семинары, поделилась такой историей. Она выросла в семье с очень доминантной матерью, которая стремилась всех подавить, была очень истеричной и нервной. Мать угрожала дочери «отдать ее в детский дом», в кавычках, «сплавить в приют» и так далее. Девочка постоянно видела скандалы между родителями, жила в страхе перед тем, что ее отдадут чужим людям. В 19 лет, желая как можно быстрее вырваться из дома, в котором была такая тяжелая обстановка, девушка вышла замуж. Но, как это, к сожалению, часто бывает, привычные шаблоны поведения, в кавычках, дали себя знать. Она тоже стала подозрительной, истеричной, злой обижалась на всех — на мужа, на его родителей, даже на собственного ребенка, который вскоре появился на свет. Но самое неприятное — она стала постоянно болеть. Раздражение кожи, расстройство пищеварения. Более того, у нее начали подозревать злокачественную опухоль. В итоге молодая женщина задумалась над тем, что в ее семье проблемы и нужно что-то менять. Она обратилась к психологу, попала к целителям, которые лечили гармонией, лечилась вегетарианской диетой, изменила свой образ жизни и все наладилось. Подозрения на онкологию были сняты. Вот так образ мышления спас жизнь и семью. И в целом, для того, чтобы грамотно противостоять обидам, необходимо вести здоровый образ жизни. Фраза. В здоровом теле здоровый дух, взята не с потолка. Вернее, я сказал бы так, нужно гармоничное сочетание здорового питания, правильного мировоззрения, хороших добрых отношений с окружающими. Есть три столпа здоровья, которые укрепляют наше тело, как физическое, так и, в кавычках, «тонкое». Первое. Соблюдение режима дня. Нужно рано ложиться и рано вставать. Идеально ложиться около 21 часа, так как именно с 21 до 0 часов лучше всего отдыхает психика. Человек нарабатывает запас прочности, в кавычках, и восстанавливается после нагрузок трудового дня. С 0 часов до 3 часов утра – наилучший период для отдыха физического тела. Отчасти поэтому, если вы, например, в это время танцуете в ночном клубе, на следующий день чувствуете себя разбитым. Вы неверно использовали время, предназначенное для отдыха физического тела. Второе. Режим питания. Нужно правильно питаться. И питаться вовремя. Пища в идеале должна быть вегетарианской, так как мясо содержит в себе энергию насилия и усиливает отрицательные качества характера. В ведической культуре существует важное понятие «шесть вкусов», о которых вы можете почитать в PDF-файле, приложенном к аудиокниге. Получая во время приема пищи все шесть вкусов – сладкий, соленый, горький, острый, кислый и вяжущий – Человек становится более удовлетворенным жизнью, более гармоничным, может себя контролировать лучше, его психика делается сильнее. Третье. Регулярные занятия спортом. Наиболее гармоничный и травмобезопасный спорт – плавание. В холодное время года плавайте в бассейне, в теплое лучше в открытом водоеме. Ну и, конечно же, От развития тела неотделима духовная практика. Молитва, изучение священных писаний, тех, которые ближе вашей религиозной и культурной традиции. Священные писания дают нам духовный разум и возможность прогрессировать. Заниматься духовной практикой лучше всего под руководством квалифицированного духовного наставника. О том, как найти его и как строить взаимоотношения с духовным наставником – вы можете послушать в записи моего семинара, ссылка на который также находится в PDF-файле приложений к данной аудиокниге. Восьмое следствие обиды. Обиженных людей никто не любит. Не правда ли обидно? Человеку и так плохо, а его к тому же еще никто не любит. Слышали поговорку «на обиженных воду возят»? Но ну, не безобразие ли? Мало того, что человек в проигрыше, он потерпевший, он жертва, он обижен, так его еще запрягают и на нем воду возят. Кстати, как появилась эта поговорка? Раньше машин не было, основной тягловой силой была лошадь. И если лошадь была сердитая, строптивая, в кавычках «обиженная», она была почти бесполезна. От нее толку не было. На строптивой и непредсказуемой лошади невозможно участвовать в скачках или параде, на ней невозможно воевать, разве что воду на ней возить. Не кажется ли вам, что тут просматривается много общего с людьми? Если человек обижен на весь свет, то с ним не хотят работать, с ним не хотят общаться. Когда человек в состоянии негатива, когда у него все плохие, Все негодяи, ну кому такой человек нравится? Он останется один. Или, образно говоря, на нем будут воду возить, найдут ему занятия, которое не требует ни общения, ни особого ума, ни квалификации. То есть, если человек не избавился от обидчивости, от желания во всем видеть плохое, ему очень сложно придется на всех уровнях, на физическом, на эмоциональном, на социальном. От него все будут держаться подальше. Думаю, что примеры таких людей каждый из вас может привести и в немалом количестве. Например, Вася никак не может устроиться на работу месяц, год, два. Время от времени он устраивается в какую-то фирму или организацию, но очень скоро увольняется оттуда. И всегда у него виноват кто-то другой или виноватые обстоятельства. В одной конторе самодур-начальник, в другой начальником над ним поставили какого-то вчерашнего студента, а он, Вася, слишком опытный и ценный работник, чтобы подчиняться какому-то, как он говорит, сопляку. В третьей на рабочем месте нет компьютера, а Вася любит поиграть. И бесполезно объяснять Васе, что на работу ходит трудиться, а не играть. На четвертом месте работы Васю обидела бухгалтерия, на пятом — дурак-вахтер, на шестом — в общем, вы поняли. Вася холит и лелеет свои обиды, потому что если он признает, что все они не стоят ломаного гроша, ему придется признать и то, что работать ему мешает лишь собственная лень. И пока Вася мечтает о руководящих местах в нефтяных компаниях, ему предлагают лишь воду в кавычках возить, то есть занимать скромные должности, на которых Васины скандальность и обидчивость никому не будут заметны. Практический момент: что делать? Есть очень хорошая практика, которая помогает разобраться в себе и своих обидах. Возьмите листок бумаги. Разделите его на две колонки и в левой подробно опишите все свои обиды, например, за последний месяц или год. А теперь в правой напишите применительно каждой обиде, что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию. Обратите внимание, мы не пишем «кто виноват», мы пишем «что мне делать», например, Меня на работе отругали за плохо составленный проект «Я обиделся». Что мне делать? Может быть, пройти курсы повышения квалификации? Ведь отругали-то вполне заслуженно. Такая практика учит нас не искать виноватых в собственных ошибках и обидах, а отвечать за свою жизнь. Обида внутри. Подводя итог Всему этому переходу через пустыню в кавычках, я хочу еще раз повторить: обида это яд, она оскверняет наше сердце. Обида это пожирающее пламя, которое мы носим с собой. Это злоба, которая держит нас в кармическом круге, не позволяя нам вырваться из него. И если мы хотим вырваться, то нам нужно распутывать этот клубок самим. Самое страшное, что обида может перейти на физический уровень, и человек начинает болеть. Обида делает человека социопатом, рушит вокруг него отношения, если он не вычистил в кавычках ее. Он боится отношений, боится находиться в обществе, переносит все это на других. Причем все это может иметь отношение не только к обычным людям, но и к тем, кто стремится к духовному развитию и называет себя. Верующими, преданными, соблюдающими традиции, в кавычках. Один человек рассказал мне, как он стал анализировать свои отношения с женой. Он сокрушался. «У меня жена целомудренная женщина, верная мне, она любит меня. Я понимаю, насколько она прекрасный человек, как мне повезло с ней. Но при этом, как только я ее вижу, в моей душе закипает злость». Мне сразу хочется сказать ей что-то неприятное, обозвать, причинить боль. Может быть, я психически болен?» В итоге, когда мы разобрались в ситуации, на свет выплыла такая история. На самом деле этот человек был обижен на свою мать. Он сказал, «Мать призналась мне, что она хотела сделать аборт, когда я был у нее в очреве». Но когда она пришла к врачу, тот сказал ей, что аборт делать поздно. Таким образом, я появился на свет. Когда мне мама рассказала об этом, я испытал страшную обиду. Как это так? Она хотела убить меня, своего ребенка. И вот эту обиду на мать я переношу на свою жену. Жена, бедная, не понимает, в чем дело. Почему так получилось? потому что переживания, обида, злость остались внутри человека. Он не мог разобраться в своих чувствах и бессознательно переносил их на жену. Но когда он узнал некоторые детали своей и родительской биографии, у него все встало на свои места. Он смог перебороть обиду в отношении матери и смог понять, что жена его совершенно ни при чем, и жить ему стало гораздо легче и всем окружающим. Тоже. «Ну как? Вы убедились, что находиться в пустыне гордыни, обид и гнева опасно, и что лучше начать восхождение к вершине понимания, прощения и осознанности? Удивительно, но люди руками и ногами цепляются за собственные обиды и никак не хотят с ними расставаться, никак не хотят начать восхождение. Почему? Ведь это же совершенно нелогично». Но давайте подумаем. А может быть, обида что-то дает нам? Может быть, иногда упоение обидой приносит нам что-то такое, ради чего можно навсегда застрять в этом ощущении? Бывает ли так, что человеку кажется проще и выгоднее обижаться, а не работать над собой и прощать? Давайте разбираться, какие последствия обиды могут заставить нас «срастись» с ней, в кавычках, «отказаться от восхождения».